Глава 12 Я не скрываю случившиеся и свои подозрения от Рионара, но предупреждаю, что хочу сама поговорить с Вейрахом. Он последний оставшийся в живых из клана лесных кошек, и он единственный, кто долгое время томился в плену у эльфов. История Вейраха очень печальна. Эльфы уничтожили всех его родичей, а он сам чудом спасся. Я помню, как мы встретились в первый раз. Он пришёл на помощь нам с Айренером. Помню железный ошейник на его шее и обрывок цепи. Его исхудавшее и сполосованное шрамами тело, то отчаянье и надежду во взгляде. А потому ни минуты не сомневаюсь, Вейрах не предатель. Кто бы ни передал карту герцогу, это точно не он. Но он может знать того, кто это сделал. За обедом поговорить с ним не удаётся». «Не хочу, чтобы в курсе нашей беседы были ещё Мерильен и его супруга». Эовен и так нервничает, потому что Кронпринц планирует отбыть с посольской миссией на землю орков и лично встретиться с Верховным Вождём, Будгаром Сломанным Клыком. «Эта новость меня удивляет. Можно узнать цель миссии?» Мирильен флегматично кивает в сторону Эрианара? «И его спроси!» Асур бросает на Кронпринца строгий взгляд. «Нужно выяснить, откуда у Будгара деньги. Сам я явиться к нему не могу. Территории орков не входят в мои владения. А посвящать в это кого-то ещё плохая идея. Ты же, как кронпринц Дроу, прибудешь с предложением мира и сотрудничества». «Так почему не отправить Нира Эрдайна?» – интересуется Эовен. «Он же главный королевский посол». Её ладонь, лежащая на столе, слегка дрожит». И Мерильен накрывает её своею. Поверх светлой ручки жены кладёт свою серую. «Это простой жест защиты и любви, но он заставляет моё сердце сжаться от нахлынувшей печали». «Не выйдет», — мрачно замечает Арианар. «Посла не допустят в шатёр Верховного Вождя. А нам нужно именно туда». «Если же в качестве гаранта мира прибудет сам крон-принц, то не принять его лично Будгар не сможет. Это ведь оскорбление, равносильно объявлению войны». «Но разве орки уже не напали на Рох?» «Возмущённо смотрю на него». «Как сказали официальные представители вождя, это была досадная оплошность, и виновники уже наказаны по всей строгости закона», ухмыляется Мерильен, демонстрируя клыки. «Исключая успевших сбежать с герцога Антарийским!» Я с досадой утыкаюсь в тарелку. «Похоже, эти двое уже всё решили между собой. Только когда? Когда они спецы успели? И почему мне так неприятно при мысли об этом?» «И когда ты отбудешь?» Слышу тихий голос Эовен. «Как только магистр Гарвин передаст подслушивающие артефакты!» «Ты хочешь подкинуть их в шатёр вождя?» Вскидывая ошарашенный взгляд. «Если тебя поймают...» «Не поймают», — отрезает Крон-принц. «Эти артефакты особенные. Их невозможно отследить даже магической сетью. К тому же у меня будет с собой кое-что, чтобы заговорить оркам зубы». После, собираясь в архив, я спрашиваю Арианара. «Почему ты ничего мне не сказал?» «Ассура не понимает или делает вид, что не понимает меня». «Что именно?» «О том, что вы придумали с Мерильеном». Он удивлённо выгибает бровь. «А должен был?» Увидев, как изменилось моё лицо, терпеливо добавляет. «Эль, у тебя своих проблем полно. Зачем тебе ещё и эти? Мы сами всё выясним, а ты просто учись. Тебе нужно думать о детях и о том, как вернуть свои силы. Всё остальное предоставь мне». В его словах есть доля истины. «А Даггерт знает?» Ворчу по инерции, не желая признавать его правоту. «Да». Это как раз его идея отправить Мерильена. Никого ниже рангом к Будгару не пустят. Урки помешаны на своём вожде. Они считают его сыном самого Риля Рагвана. А если с ним что-то случится? Йо вен скоро рожать, как она будет без Мерильена? Он успеет вернуться. До однолуния ещё три недели, а до орчих земель порталом рукой подать. И всё равно мне это не нравится. Заявляю и отворачиваюсь». Ирианар кладёт руку мне на плечо. Кладёт и тут же отдёргивает, но после его прикосновения остаётся тёплый след. Когда он прикасается ко мне вот так, через одежду, я не ощущаю того болезненного возбуждения. Но всё равно каждый раз по моему телу прокатывается волна тепла. «Не переживай за него», — произносит Асур внезапно охрипшим голосом. «Идём, тебя ждёт Садерн». «Магистр Садерн встречает меня многообещающей усмешкой и до самого ужина заставляет отрабатывать какие-то дурацкие заклинания на призыв светлой магии. Слишком простые для того, кто ещё недавно владел небывалым могуществом, но слишком сложные для того, кто утратил все силы. Я мучаюсь несколько часов, прежде чем наконец-то могу ощутить слабый отклик». «К этому времени с меня уже под градом льёт, раскалывается голова, а пальцы ноют от того, что приходится складывать их в немыслимые фигуры. И вообще, я несколько раз порываюсь вскочить и сбежать. Но каждый раз пронзительный взгляд садорно приковывает меня к месту, а тихий насмешливый голос вещает. «Неужели сдаётесь, мира?» И я, стиснув зубы, падаю обратно в кресло и до изнеможения выворачиваю пальцы, повторяя за ним». «Рунаутх – мой разум открыт. Рунасадх – мое тело расслаблено. Рунанутхар – я призываю светлую силу Эретуса». «Вроде ничего сложного, только пальцы вот никак не желают складываться нужным образом. Ну, не гнутся так пальцы у нормальных людей». «А ещё произношение. Название рун нужно произносить на древнеэльфийском языке, который давно уже не используется в быту». Только руны на нём и читают. С характерным придыханием, двойным звучанием и фрикативными согласными. А я очень быстро понимаю, что мой язык категорически против подобного издевательства. В общем, мучение даётся не сладко. Вне себя от усталости и злости я выкрикиваю «Утх-схат-нутхар!» В скрюченных пальцах отзывается слабый разряд. Но я осознаю это лишь минуту спустя. «Еще раз», — цедит Саддерн, подаваясь ко мне и впиваясь в фигуру из пальцев пристальным взглядом. «С той же интонацией, ну!» схатнутхар! В кончиках пальцев колет уже ощутимее, и я с трепетом поднимаю ладони к глазам. «Еще быстрее!» Повторяю слова заклинания одно за другим. Чувствую, как покалывание усиливается с каждым звуком, слетающим с моих губ, С каждой фигурой, в которую я выворачиваю ноющие пальцы, а сердце начинает биться быстрее. Наконец, минуту спустя, между сомкнутыми пальцами проскакивает разряд. Крошечная искорка света, но я её вижу. Избившись на последней руне, вижу от восторга. Вскочив с кресла, бросаюсь к Садорну и на радостях едва не прыгаю ему на шею. «Вы видели?» Меня переполняют эмоции. «Вы это видели? У меня получилось!» «Успокойтесь, Нира!» Магистр отвечает лёгкой улыбкой. «Я разделяю ваш восторг, но будет лучше, если вы с меня слезете!» И он красноречиво опускает взгляд вниз. Я прослеживаю за ним и краснею. «Прошу прощения!» Бормочу, снимая ногу с начищенной щёгольской туфли Нира Ректора. «На сегодня достаточно!» Произносит Садерн, не меняя тона, и подаёт мне баночку из нефрита. «Помассируйте пальцы с этим кремом, он снимет судороги. А на ночь обильно намажьте и наденьте нетяные перчатки». «Судороги?» Я таращусь на свои бедные пальцы, они зудят и ноют от боли. «Да, обычно на первом курсе это проблема всех студентов. Потом станет легче». «Вы меня обнадёжили. С благодарностью забираю баночку. Завтра в это же время отработаем руну Йорль, а в качестве домашнего задания поработаете над её правильным произношением. Хочется выйти от досады, но спорить не смею. Садерн и так возился со мной больше, чем я заслуживаю. К тому же, в первую очередь, я это делаю для себя». «После ужина мы, как и вчера, решаем занять себе игрой в дентар. Кажется, это уже начинает превращаться в традицию. На этот раз Ирионар тоже присоединяется к нам. Я машинально бросаю кубики, думая лишь о том, как расспросить Вейраха, и как вообще оказаться с ним наедине. Не могу же я спросить его в лоб при всех. Он хоть и принял главенство Брейна, но всё равно ощущает себя отдельной автономной единицей» последним представителем исчезнувшего племени. Совсем как я. Даже если отзову парня в сторону, остальные, конечно, не станут его допрашивать, но это может посеять ненужные мне подозрения. Я не хочу, чтобы Эвераха в чём-то подозревали. Первая партия заканчивается моей безоговорочной победой, но, судя по подозрительному перемигиванию парней, они мне поддавались. И Рионар, похоже, был с ними в сговоре». Вон как задумчиво крутит фигурку эльфийского мага, который мог запросто съесть моего короля Дроу, но почему-то не съел, а поставил на соседнюю клетку. Сейчас его ход, но ходить больше некуда, на доске остались только мои фигурки. Ну что ж, смотрю на притихшее братство. Жульничать вздумали? Перевожу корезненный взгляд на Асура. И ты туда же, а ещё старший. Чему подданных хочешь? Он выгибает бровь. «Ага, значит, признаваться не хотим», — озвучиваю его жест и мстительно ухмыляюсь. «Ну, раз выиграла я, то каждый из вас получит по пять щелбанов». С минуту наслаждаюсь произведённым эффектом и добавляю, делая страшный голос. «Да-да, по пять щелбанов». «И вам, повелитель, тоже достанется». А сама в предвкушении уже потираю руки. «С кого бы начать?» Вера смущенно переглядывается. Видимо, не ожидали, что я выкину такое коленце. Но мне только это и нужно. Хм, осторожно начинает Брейн. Может, мы хоть глаза закроем, а то неудобно как-то, перед повелителем-то? Не тяну многообещающее. Каждая жертва выйдет со мной в коридор, там свою и получит. А начну я. Обвожу взглядом их растерянные мордахи и тыкаю пальцем в веераха. «С тебя!» – парень невозмутимо пожимает плечами. «Как пожелаете, прекраснейшая!» И встаёт. Я цепляю его под локоток и тащу в сторону дверей, сопровождаемой растерянным гулом. Убедившись, что дверь в апартаменты плотно закрыта, а в коридоре никого нет, разворачиваюсь к вейраху. Бедняга уже плечи сгорбил и голову нагнул, чтобы мне было удобнее отвешивать ему щелбаны. Заботливый. Упираю руки в бока. Со стороны мы представляем забавную картину. Здоровый, мускулистый мужик и метр с кепкой. Я. Да я ему еле до груди достаю. Не нагнись он, пришлось бы прыгать. Верах, начинаю тихонько. «Мне нужно кое-что у тебя спросить, но так, чтобы никто не узнал про наш разговор». Он смотрит на меня одним глазом. Второй на всякий случай зажмурен. «Значит, бить не будете?» хмуро интересуется. «Буду», — заверяю. «Но позже. Скажи, ты знаешь, что у альфа лесных кошек была карта первородного леса?» Вирах задумчиво чешет нос. «Ну, Но была», — выдает через минуту. «У каждого альфа была. А куда она делась?» «Не знаю, мне её не давали». «Тогда скажи, как погиб твой Альфа?» Вера отводит взгляд. «Земли нашего клана ограничились землями графа Талариана. Молодняк иногда тайком пробирался через границу, поживиться в его лесах». «Браконьерствовали, значит?» «Ну, вроде того. Взрослые ругали, наказывали, ну разве мальчишки послушают старших?» Его лицо искажается, будто воспоминания доставляют физические мучения. «Когда в тебе кипит дух охоты, а горячая кровь бьёт в голову, не думаешь о последствиях». Но однажды молодняк напоролся на эльфийскую стражу. Граф угрожал, что повесит всех, чтобы остальным неповадно было. Альфа сам сдался в плен в обмен на то, что эльфа отпустят детёнышей. «И граф отпустил?» Верах кивает, но добавляет... «Только потребовал нашей земли вдобавок, и чтобы весь клан присягнул ему». «И вы согласились», — понимающе усмехаюсь. «Но ты не сказал, как погиб твой Альфа?» «Никто не знает. Мы его больше не видели. Он просто вошёл в замок графа и больше не вышел». «Значит, Альфа лесных кошек пожертвовал собой, чтобы спасти безмозглый молодняк. И что-то во взгляде Вейраха подсказывает, он тоже там был». Может, не заводилый, но одним из тех, кто нарушил чужие границы. Одним из тех, кто по глупости подставил свой клан и своего Альфу. Чувство вины мучает его до сих пор. «Сколько тебе тогда было?» «Шестнадцать», — бурчит Вер, наклоняя голову ещё ниже. «Вы презираете меня за это, прекраснейшая?» Издаю тяжкий вздох и разминаю пальцы. «Вот сейчас отвешу пять щелбанов и считай, что ты прощён». «И не нужно корить себя. Ты был ребёнком». Он возмущённо скидывает голову. «Я был мужчиной. Если бы ты был мужчиной», заявляю, хватая его за ухо и заставляя нагнуться, «то вёл бы себя, как мужчина. А вы вели себя, как избалованные дети. Разве вас не учили, что брать чужое нельзя?» Отвешивающий лбаны не жалея. «У Вераха лоб краснеет, у меня рука гудит» но он стойко выдерживает всю экзекуцию. Теперь иди, мужчина, зови остальных. Фыркаю потирая пальцы, которые еще не пришли в норму после издевательств Садорна, Желательно по одному.